глава 18 переправа чинга не пошел в восточную припить к яхт клубу о котором ему говорил воронин с километр протопали в том направлении затем по оврагу повернули назад и теперь шли параллельно реке спокойнее будет переправиться южнее моста говорил вождь вглядываясь в берега в припяти на острове у радара у полигона монстры наши непробиваемые бродят Я их бронерами назвал, если что. Бронеры так бронеры. Только ты, наверное, забыл, они Долговский плагпост у моста разорили. Разорили, правильно. Но за прошедшую ночь там все спокойно. Видимо, смерть собрата остудила их мутантские головы. Надо момент пользовать. Мы шли по уже знакомому леску почти с тем же, с чем и сутки назад, только в другом направлении. От предложенных оружейником сычом экзоскелетов Лопухет, чертов, отказался сразу. ПСЗ-9Д броня долго тоже прошла мимо. И ПС-5М, и Заря. Вообще все. Индейец сунул мне в руки АК-103, на руку повесил компактный ПНВД, в карман пихнул УДА-14А. Хоть что-то по-настоящему ценное. Зато магазинов гранат надавал. Понятное дело, моего мнения опять никто не спрашивал. Ай, ну его. Мою обиду можно было видеть невооруженным глазом, тем более я ее не скрывал. Насупился и молча рассовывал боеприпасы по разгрузке. «Смит», — заговорил вождь доверительным тоном, «ты пойми, садовая твоя голова». От этих слов я скрижетнул зубами. «Мы с тобой не в атаку собираемся, а на разведку. Нам надо быть легкими и неслышными. А эти все броники да колпаки только мешать будут. А если плыть придется?» Ты же ядром ко дну пойдешь. К любой снаряге, к амбезу привыкать надо. Практика показывает, для супермутанта это вся защита на один зуб. Он руки из суставов вырывает, полбашки за раз откусывает. Чего надо опасаться, так это аномалий до мутантов. Мы пройдем бочком быстро и обратно. Нам надо только найти их гнездо. Остальное сделают долговцы. У них на этот счет убойная штука имеется. Хоть и с неохотой, все же я с ним соглашался. Он ветеран, ему виднее. Чего я выпендриваюсь? Даже представления не имею, что нас ждет впереди. А если правда плыть? Но можно было все сделать по-нормальному. Взять драмовщинки, сколько унесем, отойти на пару километров, снять и спрятать. По возвращении либо продать, либо самим пользоваться. Эх, лопухет незатейливый. И ведь не скажешь ему об этом. Ладно. Вернемся, сдерем с Воронина по полной. Чтобы зазря времени тратить, Ченга пустил меня вперед оттачивать навыки. Надо признать, получалось у меня недурственно. По внешним признакам и внутренним ощущениям я мог выявить без автоматики уже пять видов аномалий. Гаечки летели туда, куда хотел, и расходовались значительно меньше. Шаг мой стал плавным, почти бесшумным. Больше часа мог держать внимание на пике сосредоточенности. порой удивлялся себе. Наверное, уже самостоятельно могу бродить-мутить. Пугали мутанты, а больше — люди. Надо потом упросить Ченгап потратить энное количество боеприпасов, чтобы научил стрелять так же метко, как он сам. Ухо уловило скулеж. Я тут же остановился. Слева на одиннадцать часов из-за густой поросли неслись жалобные завывания. Скинув с плеча автоматическую винтовку, раздвигая рукой ветви, Чинга осторожным шагом направился в ту сторону. «Опять двадцать пять! Кой черт его туда несет?» На небольшом пятачке, свободном от зарослей, земля градусов под сорок пять на протяжении пары метров уходила вниз, а затем резко обрывалась во враг. Удерживаясь передними лапами на краю обрыва, свесившись половиной тела, лежал чернобыльский волк и подвывал. Он вытягивался с шеи и морды, лапы тряслись от напряжения. Мы осторожно приблизились. Хотя я не видел дна, по крутизне склонов было понятно, а враг неглубокий. Мутант вполне мог спуститься, а затем с разбега выпрыгнуть. Чего тупая скотина упиралась, меня не интересовало. Выяснили, кто вяжет. Теперь можно идти дальше. Но чертов вождь думал по-другому. «Смит», — сказал он и направил на меня винтовку. Я оцепенел и вытаращил глаза. «Хватайся! Ну же!» Я отмерз, ухватился за ствол СГИ. «Крепко держи, я его достану». «Твою в корягу мысленно простонал я. Тем временем чинга низко по крабий присел, боком подобрался к скулящей твари. Почувствовав нарастающее давление на руку, а затем скольжение металла в ладони, я ухватился второй рукой за ствол, отклонился назад и опорную ногу выставил дальше. Тем временем Чинга схватил волка за загривок. Тот не сопротивлялся. Казалось, он был так измотан борьбой с гравитацией, что на все остальное ему было плевать. «Тащи — Тащи! — крикнул Чинга. Отступая шажок за шажочком, я тянул их обоих. — Что за... Стой — Стой! — услышал растерянный голос вождя и остановился. Я отклонился вправо, чтобы лучше видеть происходящее. Чинга медленно выпрямлялся на ногах, и поднимал волка, вернее, то, что от него осталось. Тело мутанта тянулось из-за края обрыва, как расплавленная резина. натягивалось утончалось и расползалось дырами. При этом верхняя часть оставалась живой и как будто не чувствовала боли. Волк был напуган, измотан, обессилен и только. От удивления я раскрыл рот. С полминуты Ченга рассматривал мутанта, затем положил на землю, достал из кобуры кольт и выстрелил в голову. «Ведьмин студень я встречал не раз и даже видел сталкеров, угодивших в эту гадость. Но чтобы так размазало!» «На кой тебе надо было вообще его вытаскивать?» — спросил я Чинга, когда тот убрал на место пистолет и готов был идти дальше. «А чего? Тоже жить хочет?» «Вытащи ты его живым. Он завтра тебе в глотку вцепится». «На то у меня винтарь и пекаль имеются», — усмехнулся сталкер. Таким его зона сделала. Жрать ему что-то надо, а помирать в муках не дело. Охренеть, — думал я, — нисколько не разделяя его философии. То он этих мутантов пачками косит, а то как с родственниками обходится. Не понимал я вождя, как можно подвергать себя опасности ради псинов живой. Ладно, из-за людей. Ай, ну его. Позже я понял, почему он так поступал. Но это было позже. а тогда я злился на него за свой страх за неоправданный риск причем он ставил под сомнение и мое существование останься я один не факт что добрался бы до базы мало ли что зона оставшийся путь до реки прошли без происшествий к моей нежданной радости подобрали в одном из рыбацких домов пленку так валялась никому не нужножная ценой в пять тысяч зеленых в углу за лавкой и не отсвечивала хотя нашел чинга Отдал мне. Я забрал без стеснений, как компенсацию за стресс из-за чернобыльского волка, при этом не забыл сказать спасибо. Я бы ему таких спасибо столько насыпал, только успевай арты подавать». Когда убирал контейнер в шмотник, вспомнились слова песенки из фильма про Буратино. «Покуда есть на свете дураки, завидовать им умные не будут». Базилио и Алиса распевали ее, пока тупой деревях ждал всходов над зарытыми туграми, Подумал, может, вождя лучше про себя звать Буратино. Повертел так, эдак. Не прижилось. Наступление ночи дожидались в бревенчатом покосившемся доме на окраине рыбацкого поселка, который растянулся вдоль берега километра на полтора. Из окон хорошо был виден мост, что и требовалось. Перекусили плотно. Вождь в общих чертах обрисовал план действий на тот или иной случай. Если мутанты все же пользуются мостом, а эта версия имела место быть, при осмотре трупа никаких жабр не обнаружилось, то мы на лодке переправляемся на соседний берег и там наблюдаем за армейским блокпостом. «Неужели, — говорил Чинга, — вояки на ночь снимают охрану?» «Да», — соглашался я, — «оставляют автоматические турели и сдрискивают». Вождь посмотрел на меня странно, но ничего не ответил. Разговор не клеился. Чинга достал свою затертую записную книжку и что-то стал в ней корябать карандашом. Я еще немного глядел в окна, после чего с разрешения старшего товарища прикорнул на гнилом диване, как потом оказалось, на пять часов кряду В кромешной темноте меня растолкал Чинга. и терпеливо прошептал «Вставай же, Смит, хрен болотный! Идти к лодке надо!» Я не сразу сообразил, к какой лодке, а когда вспомнил, Не мог понять, зачем, но все же без лишних слов подчинился. Накрапывал мерзкий дождь. Я надвинул на левый глаз ПНВД, сверху натянул капюшон. Предстояло идти через поселок на его южную оконечность. Впереди тенью скользил тенга. То и дело он останавливался, вертел головой, прислушивался. Прибор ночного видения с выступающими окулярами превращал сталкера в киборга. Я останавливался вместе с ним и тоже слушал ночь. Тишину постоянно нарушали завывания на разные голоса, гавканье, рыки, предсмертные визги, стрельба. Громче всех колотили крупнокалиберные пулеметы с кордона. Временами мне казалось, что даже в мирной жизни, лежа ночью в постели, буду слышать их колотушки, подобно тому, как слышится стук колес вагона после долгой поездки из Читы в столицу. Нам пришлось спрятаться в подворотне и пережидать, пока перекособоченный сталкер с оторванным предплечьем пройдет мимо. В одном из дворов с воротами, рухнувшими на жигуль, тихо потрескивало, словно горящее поленье. Причем звук сходил не из конкретного места, скажем, из сарая или из дома. Воздух трещал всюду. Ни дыма, ни жара, вообще никаких ощущений, связанных хоть как-то с этим явлением, я не испытывал. В зловещей тишине следовал за вождем через заросший огород к пролому в заборе и таращился во все глаза. Окружающий меня зеленый в мир был пугающим и опасным. Ни на миг я не выпускал из виду согбенную спину впереди. Даже когда вертел головой по сторонам, неизменно держал тинга в поле зрения. В какой-то момент он свернул в распахнутую калитку и скрылся за забором. Едва я приблизился к проходу, сталкер схватил меня за рукав, рывком втянул с улицы, быстро сказал «Натягивай противогаз», набрал в легкий воздуха зажмурился и погрузил лицо в резиновую маску. Я не понимал, в чем дело, но все выполнил в точности, как и он. Затем мы продрались сквозь заросший огород к тонущему в плюще дому. Крадучись, не спеша, двигались сквозь зеленую гать темноты, словно дайверы в недрах затонувшего корабля. Было страшно, особенно настораживали темные квадраты дверных проемов. Казалось, в любой момент из мрака может выскочить мутант и наброситься. Поскрепучие замусоренные лестницы поднялись на мансарду. Сквозь запыленное окно смотрели, как по улице, обтекая лавочки, присадники, перевернутые лодки, колодцы, дома, сараи. К реке со стороны леса быстро полз плотный туман. Бесформенная масса, словно лавина, не задерживаясь, катилась через поселок. «Что за хрень?» — шепотом спросил я, когда вслед за Чинга стянулся взмокший физиономии противогаз. «Синька!» — также шепотом ответил Чинга, убирая маску в подсумок. «Такая блуждающая химическая аномалия. Очень токсичная. Растворяет органику». Застегнул подсумок, вернулся к окну. «Вроде бы стороной проходит». Еще с полчаса смотрели на быстро источающийся всплеск аномальной активности, на тающие лохмотье ваты, застрявшие в нишах и углублениях. «Айда вниз!» — прошептал сталкер и направился к лестнице. У крыльца в сухой траве что-то ворочилось и вздрагивало. Чинга осторожно стволом раздвинул заросли. На земле корчилась в конвульсиях огромная, размером с кошку, крыса. Почти все ее тело, кроме лап, морды и хвоста, кровоточило. Ткани расползались, рвались с ужасающей скоростью. Лопнуло брюхо, на землю вывалились кишки. На боках жертвы синьки образовывались, расширялись, словно прожигаемые кислотой дыры. Крыса содрогалась все реже, все слабее. Меня подтянуло желудок. Смотреть на подобное было мерзко и тошно. Картина усугублялась неестественной тишиной. Несмотря на то, что пасть крысы постоянно открывалась, как если бы она истошно визжала, ни единого звука не доносилось. Кровавые расползающиеся язвы вскрыли шею, горло. Вдруг раздался хлопок, голова твари разлетелась в клочья. Я встрогнул от неожиданности, вытаращился на вождя. Только сейчас заметил, что на стволе СГИ накручен глушитель. «Идем», — сказал Чинга, развернулся и зашагал в темноту. Оставшийся путь до лодочного сарая мы преодолели без приключений. Внутри деревянной постройки вождь выделил время наперекур, а заодно поведал. Пока я давил диван, он неотрывно следил за мостом и в какой-то момент увидел, как по нему со стороны армейского блокпоста на левый берег промчался бронер, и никакой стрельбы этому не предшествовало, после чего и разбудил меня. с плана действий на ближайшую перспективу я понял, совсем скоро нам предстоит переплыть Припять и понаблюдать за противоположным ходом на мост. Зверюга могла вскарабкаться и по опоре, но прежде чем встать на весло, нам предстояло метров пятнадцать тащить лодку по Илу, пока не достигнем воды. Я вспомнил серо-зеленую вонючую жижу и содрогнулся. Покосился на чинга. И че умничал? Комбезик хоть драненький я не помешал бы сейчас. Сыч ведь предлагал любой на выбор. «Как по грязи пойдем, лопухет!» Я удрученно покачал головой. Представил, как в берцах пошлепаем пожиже, погрузимся по колено, по пояс, затем и по грудь, если не по горло. Будем мокнуть, пачкаться, вдыхать, вонять и липнуть. «Вот!» — ослышался из темноты шепот сталкера. «Надень!» Мне в руки сунулся сверток. Я опустил на глаз ПНВД... Утопил кнопку переключателя, развернул сверток. В руках у меня были штаны с ботами от армейского костюма химзащиты «Л-1». «Пуардонте», — мысленно извинился я перед Лопухедом, — «походу у него все продумано». Посмотрел на Чингак, который уже шуршал в сторонке и влезал в широченный ОЗК. Спустя пять минут облаченные открыли створки сарая, по трубам спустили на донную жижу казанку, отцепили лебедку и волоком потянули ее к воде. Хотя ил оказался жидким, как кисель, по мере погружения идти становилось все труднее. Постоянно казалось, что вот-вот кто-то зубастый схватит за ногу. В какой-то момент справа метрах в десяти я увидел движущийся зигзагом грязевой бугор. В толщах вонючей жижи явно кто-то обитал и плыл или полз довольно-таки шустро. Скоро бугор пропал в стороне, А через минуту что-то упругое коснулось моей левой ноги. Я сдавленно вскрикнул и тут же услышал угрожающее шипение вождя. «Кто-то меня жрет!» — жалобно пропищал я и торопливо, как обосратый кот, вскарабкался в лодку. При этом из-за истеричной поспешности крепко приложился щекой о деревянный настил. От удара с головы слетел ночник, и я погрузился в ужасающий мрак. Пока судорожно шарил под нищу в поисках по НВД, Ченгай еще несколько метров тащил казанку один, пока та, наконец, не закачалась на свободной воде. К тому моменту я нашел прибор и даже успел кое-как натянуть на башку. Вопреки моим ожиданиям, мотором «Сталкер» не воспользовался. Вставил веслу в уключены и, осторожно, едва поднимая над водой, принялся грести к правому берегу. Плыть ночью по стоячей Припяти с монстрами под килем — то еще испытание.